«Привет!» — произносит за моей спиной голос, почти морской напевности. Я разворачиваюсь вместе с креслом и вижу в алюминиевом проеме двери лицо, способное спасти утопающего. Широкая, уверенная в себе улыбка, фестон из медовых волос с двумя узенькими косичками, уходящими от висков назад в затейливом стиле ученицы частной школы, тюльпанной чистоты кожа, длинные пальцы, тонкая опушка из белесых волос на предплечьях, одно из которых она сейчас легко потирает ладонью, кюлоты цвета хаки, белая хлопковая облузка, прикрывающая пару увесистых грейпфрутов. «Привет!» — улыбаюсь в ответ я. Она прислоняется бедром к косяку. Ноги... Под подолом кюлотов, упругий и блестящий, как кавалерийское седло. Я даже не очень понимаю, на что мне смотреть. Впрочем, широкая улыбка говорит, смотри куда хочешь, Джек. Для того Бог все это и создал. — Вы Фрэнк Баскомб, верно? Она по-прежнему улыбается. Так точно знает что-то. — Секрет. — Да. Верно. Лицо мое приятно румянится. Глаза искрятся, брови приподняты. Выражение восторга без каких-либо сомнительных обертонов, манера, заученная в лучших закрытых школах Новой Англии и окончательно отточенная в ранней юности, простое, но подстрекательное желание сделать так, чтобы тебя приняли без оговорок. Простите за бесцеремонность. С тех пор, как я здесь, мне все время хочется познакомиться с вами. «Вы работаете у нас?» Спрашиваю я. «Неискренне, поскольку знаю и совершенно определенно, что она у нас работает. Месяц назад я увидел эту женщину в коридоре. Не говорю уж о том, что десять минут назад... Углядел на футбольном прогнозе и просмотрел ее личное дело, дабы выяснить, хватит ли ее подготовки для кое-каких изысканий. стажёр из Дартмутского колледжа. Зовут не то Мелиссы, не то Кейт. Сейчас я этого точно припомнить не могу. Да и зачем? За такими красавицами обычно ревниво присматривает какой-нибудь толстошей дартмутский Дэн с которым она разделяет однокомнатную квартирку в верхнем сайде совместно тратя их свободный семестр на попытки понять, будет ли вступление в брак разумным шагом на данном отрезке времени. Помню, однако, что родом она из Милтона, штат Массачусетс. Отец очень средней руки политик, с именем смутно знакомым мне по анналам спортивной славы Гарварда, Он приятельствует с одной из шишек нашего журнала. Я даже могу представить его. Невысокий, плотный, ритмично подергивающий плечами приверженец разностильного ближнего боя, поступивший в Гарвард после того, как с отличием закончил школу, а там ставший членом сразу двух университетских сборных, даром, что никто из его родных выше картофельного поля подняться не смог, Мне такие обычно нравятся. И сейчас передо мной его солнцеликая дочь, поступившая к нам, чтобы приправить свое резюме интересными деталями, которые пригодятся ей при поступлении в медицинскую школу, или когда она в самый разгар развода с Дартмутским Деном займется политикой где-нибудь в Вермонте либо Нью-Гэмпшире, и то и другое идея отнюдь неплохая. Однако вот эта картина, она стоит в моей двери, крепкая, как байдарочник, с ее бостонским акцентом, уже, так сказать, опытная во многих смыслах, о которых вам остается только мечтать. Есть картина для алчных глаз. Может быть, Дартмутской Дэн умотал покататься на папиной яхте или все еще торчит в своем ганновере, придаваясь зубрежке, А может быть, он более не находит эту учтивую красавицу интересной. О чем он еще пожалеет? Или усматривает в ней помеху на пути своего карьерного роста? Каковой требует женщины пониже и не такой властной? Или ему нужна девушка из семьи с хорошими связями, а то и вовсе француженка? Ошибки подобного рода все еще совершаются». А иначе, как мог бы любой из нас с надеждой взирать в завтрашний день? «Я просто сидела тут на футбольном совещании», — говорит Мелисса Кейт и вытягивает шею, чтобы заглянуть в коридор. «Я слышу голоса людей, направляющихся к лифту. Прогноз составлен. Волосы у Мелиссы Кейт подстрижены так, что нависают над ее милыми спиралевидными ушками и всплескивают, когда она потряхивает, вот как сейчас, головой. «Я Кэтрин Флаерти», — говорит она. «Прохожу здесь этой весной стажировку, учусь в Дартмунде. Не хочу вам мешать. Вы, наверное, очень заняты. Стеснительная, себе на уме, Улыбка. Еще один всплеск волос.